Военный переворот зия ульхака Пакистан, 1977 год. Подавляющее большинство зарубежных наблюдателей, как и многие пакистанцы, впервые услышали о генерале Мохаммеде зия ульхаке 5 июля 1977 года, в день, когда он, отстранив от власти правительство Зульфикара Али-Пхутто, оповестил соотечественников о переводе страны на военное положение. Из официальной биографической справки следовало, что родился он в 1924 году в Пенджабе, 20-летним юношей поступил на военную службу. В 1955 году окончил штабной колледж в Кветте, а позднее прошел переподготовку в Форт-Ливен-Уорте, США. Многочисленные военные перевороты в Пакистане были своего рода политической школой для зия уль -Хака. Он упорно двигался к высшим военным чинам и ждал своего часа. Военное поражение и отделение Восточного Пакистана привело к взрыву внутри страны. Режим Яхьяхана был сметен. На всеобщих выборах победила Пакистанская народная партия, ПНП, которую возглавлял, Зульфикар Али Пхутта. Старения начали восстанавливаться демократические нормы и институты. Было сформировано гражданское правительство. Оно взяло курс на развитие добрых отношений с соседними странами, на ликвидацию политической и экономической зависимости от США. В 1973 году Пакистан заявил о своем выходе из блока «Сеато». Были предприняты усилия по ограничению некогда бесконтрольного хозяйничания в стране иностранных монополий. Все это не устраивало Запад. зя действовал осмотрительно и хитро. Из-под валеплетя нити заговора, он одновременно изо всех сил демонстрировал свою лояльность премьер-министру. По свидетельству американского журнала «Каунтар начиная с 1973 года, ЦРУ искала сильного человека в качестве альтернативы Пхутта. Надо полагать, оно обратило внимание на Зия-Ульхака, который продолжал продвигаться по служебной лестнице. Председательствуя в трибунале, рассматривавшем дело о раскрытом в 1973 году армейском антиправительственном заговоре, Зия-Ульхак зарекомендовал себя как сторонник деполитизации вооруженных сил. Под видом бесхитростного, честного и слегка ограниченного вояки, режущего солдатской прямотой правду в глаза, скрывался достаточно ловкий стратег, стремившийся в дипломатии и политической борьбе применять военную тактику. Противника можно победить и малыми силами, говорил он. Надо только сосредоточить их в одном месте, собрать в кулак, чтобы приобрести политический вес в Пакистане. Вовсе не обязательно быть политиком, надо быть по крайней мере генералом. В обход нескольких генералов, стоявших выше на иерархической лестнице, он был назначен мартом 1976 года начальником штаба сухопутных войск. Это повышение разозлило многих старших претендентов на этот пост. Но Пхутта полагал, что Зия-Ульхак всецело верен ему, не имеет политических амбиций и готов всегда обеспечивать президенту поддержку армии. Это была роковая ошибка. Зия ездит по стране, беседует с офицерами, пытается заручиться поддержкой влиятельных лиц. До восхождения на политический олимп остается совсем немного. устранить пхутта. Многолетняя принадлежность к высокополитизированному военному истеблишменту, имеющему постоянные каналы связи и обмена идеями с чиновничьими, предпринимательскими, технократическими кругами, способствовала совершенствованию тех специфических задатков государственного деятеля, которыми обладал Зия Ульхак, помогла ему ознакомиться с неписанными правилами верхушечной политической игры, развило у него в дополнение к природной смекалке и хитрости определенного рода кругозор и, без сомнения, амбиции, которую он вплоть до июля 1977 года и даже позднее благоразумно скрывал. Итоги выборов, опросы общественного мнения свидетельствовали. Пакистанская народная партия занимала прочные позиции. С Пхутта общественно связывала надежды на возрождение политической стабильности, Удобный момент для Зия-Ульхака настал летом 1977 года. Пакистан находился тогда в состоянии глубокого социально-экономического кризиса, который правительство Пхутта преодолеть не сумело. В ходе выборов в марте 1977 года против премьер-министра выступила коалиция из девяти партий, Пакистанский национальный альянс Пхутта. Однако Пхутта все же получил 155 из 200 мест в парламенте. Его обвинили в фальсификации результатов выборов, и оппозиция призвала к забастовке. В ответ Пхутта арестовал лидеров оппозиции и установил военное положение в крупнейших городах страны. Начались массовые беспорядки, которые дали повод Зия-Ульхаку приступить к решительным действиям. 5 июля 1977 года он осуществил бескромный переворот, взяв под стражу и Пхутта с его кабинетом, и лидеров оппозиции. В тот же день Зия-Ульхак заявил, что при совершении переворота его единственной целью была организация свободных и справедливых выборов, которые якобы будут проведены в октябре. Захватив власть, Зия-Ульхак, судя по всему, не имел детально разработанного плана действий, вынужден был составлять таковой на ходу методом проб и ошибок. Однако следует признать, что это обстоятельство он неоднократно умудрялся обращать себе на пользу. Нащупывая оптимальный вариант политической стратегии, генерал не только не скрывал своих поисков, но как бы выносил их на суд общественности в многочисленных интервью и публичных заявлениях. Недостатков в идеях и предложениях не было. Вместе с тем ход рассуждений периодически менялся, решения принимались и аннулировались. Давались торжественные обещания, однако, как только подходил срок выполнять их, скажем, проводить парламентские выборы, выяснялось, что по весьма веским причинам сделать этого никак нельзя. Действуя таким образом, Зия-Ульхак, наконец, запутывал самых проницательных аналитиков, не говоря уже о рядовых пакистанцах. Уже первые полтора-два года правление Зия-Ульхака свидетельствовали о его пристальном внимании к опыту предшествующих военно-бюрократических диктатур. Многое позаимствовал из стратегии Абьюбхана Яхьяхана, Он, однако, воздержался от механического копирования их действий, постарался не повторять их ошибок и выработал собственный курс, при котором учитывалась важность расширения социальной базы режима. Зия Ульхак собирался... позволить Пхутта принять участие в ближайших выборах, но затем решил, что тот долгое время правил страной почти гестаповскими методами и, следуя решению гражданского суда, приказал снова арестовать его в том же 1977 году. Недовольство сторонников Пхутта привело к массовым арестам среди них и отсрочке обещанных выборов. Зия-Ульхак вел военное положение на всей территории Пакистана, запретил все политические партии, учредил военный совет в качестве законодательного и исполнительного органа, распустил национальную ассамблею, но сохранил конституцию и даже позволил остаться у власти премьер-министру Илахи Чотхрип. В январе 1978 года Зия Ульхак уступил всеобщим требованиям создать гражданское правительство, но оставил за собой все ключевые посты. Журнал «Far Eastern Economic Review» как-то заметил, что Зия Ульхак первые два года деятельности на посту президента и главного военного администратора занимался не столько насущными вопросами развития страны, сколько тем, чтобы навсегда покончить с Пхутта. Ему было вменено в вину злоупотребление властью и участие в физическом устранении политического соперника. Генерал добивается от судебных инстанций вынесения Пхута смертного приговора. Далеко не последней причиной здесь была личная ненависть. «Я терпеть не могу этого крючка крючкотвора», — говорил Зия в кругу своих друзей. Пхут оказался генералу человеком из другого мира. Он окончил три университета, в том числе и знаменитый Оксфорд, великолепно знал юриспруденцию, был признанным оратором, автором нескольких книг. Более полутора лет длился судебный процесс по делу свергнутого премьер-министра. Чтобы придать видимость законности хладнокровному и обдуманному убийству, генерал Зия проделал титаническую работу. Он читал все судебные материалы, пренебрегая юридическими нормами, лично опрашивал и натаскивал свидетелей, практически ликвидировал сравнительно независимую до того юридическую систему. В конце марта 1979 года Пхутта был признан виновным и приговорен к смертной казни через повешение. Пхутта держался мужественно, он отклонил все обвинения, отказался от права на апелляцию, не стал просить о помиловании. «Если этот человек задумал покончить со мной, — сказал он незадолго до смерти своей жене и дочери, — он это сделает». где уль хака не убедили ни просьбы пакистанской общественности, ни письма ведущих политических деятелей многих стран с призывом проявить гуманность. 4 апреля 1979 года Пхутта был казнен. Казнь Пхутта вызвала резкий протест как в Пакистане, так и во многих странах. Однако это не смутило генералов Покончив с соперником, он начал наводить порядок. «Если вы поможете мне, — говорил Зия на одном из митингов вскоре после прихода к власти, — я приведу вас к благоденствию». Именно Зия Ульхаку суждено было править Пакистаном дольше, чем кому бы то ни было, преодолеть ни один кризис власти, обеспечить относительно устойчивые темпы роста пакистанской экономики. С учетом испытаний, которым в течение 11 лет подвергался его режим, Политическая живучесть Зия-Ульхака была просто поразительной.